Затем, что контрабанда это была, Юл остановился, взглянул на оглоблю. Чензир всегда дорого стоил. У гетманов переговорщик раньше в Минске сидел. Учет каждой поставки вел. Ну и нашлись умные люди в Херсонграде, сколотили бригаду, до да чинзир у кочевых или в самом Инкермане прикупать стали. Как груз достаточный набирался, Его караваном через пустошь в обход застав Ордена отправляли в Паозерье, а там передавали небоходом. А нужен чинзир для того, чтобы овьетки и емкости дирижабельные крепче были. Швы им промазывают, да в двигателях к разным деталям применяют, еще, кажись, колеса взлетные делают, так вот. Под ногами захрустела галька, калия побогнала тамана. Запрыгнул на валун и стал взбираться по камням к вершине завала на дороге. Ильмар полез следом. «И сейчас Чинзир так возит», — не унимался оглобля. «Нет», — снисходительно бросил Юл. «Как лихорадка в Минске случилась, так небоходы никого кулью своему не подпускают. Заглохла сама собой контрабанда. Вьетки, патрульные, кругом летают и стреляют гостей незваных». Зачем? Эпидемии опасаются, что болезнь по новой вспыхнет. У них этот. Карантин, во. А почему? Все, хватит. ильмар обернулся, стоя на в луне У нас старик в повозке спечется. На место придем, там наговоритесь. Он хотел уже шагнуть на соседний камень, когда сверху раздался нарастающий гул. «А крикнул Калиб с вершины завала. «Где?» — Ильмар оглянулся. Охотник вытянул руку. «От солнца заходит некрос ей в пропеллер!» — крикнул Юл. «Валим отсюда!» И, развернувшись, побежал к тоннелю. Ильмар рванул с плеча ремень штуцера. В гул двигателя вплелся знакомый звук, словно молотком по железу застучали часто-часто. Калиб повалился в расселину, вжался между камнями, прикрыв голову. На выкрашенных в красный цвет крыльях овьетки замелькали вспышки. Яркие трассы зажигательных пуль ударили в край котлована, понеслись к повозке с лошадьми, расчерчивая небо длинными полосами. Ильмар прыгнул на крутой склон, упав на спину, поехал вниз. Ревя двигателем, овьетка свечой ушла в небо, вкручиваясь в белесую дымку облаков звук мотора смолк крылатая машина зависла в небе пропеллером кверху обгоняя ильмара по склону запрыгали мелкие камушки атаман в кровь и задрал пальцы стараясь замедлить спуск авиетка ухнула вниз загудел пропеллер на этот раз небоход не стрелял тень машины скользнула по дну котлована съехав по склону ильмар вскочил Лошадей наверху видно не было, пылала повозка, хлопая рвались в кузове патроны. Все. Зиновий с Яковом мертвы, вся поклажа сгорела. Ильмар хрустнул пальцами, до боли сжав цевье штуцера. Некрос с ней, с поклажей, но Зиновий Артюх был еще нужен. «Беги!» — со склона к нему под ноги сверзился Калеб. «Беги, он же бомбой сейчас!» Охотник поднялся. Поля его соломенной шляпы обтрепались в тулья зияла дыра, в которой просвечивал клетчатый платок. Куртку он потерял, зато карабин сжимал крепко. «Скорей в штольню!» — донесся голос Юла. Калеб с Эльмаром побежали к чернеющему слева лазу. Атаман увидал лоснящуюся спину оглобли, тот, пригнувшись, нырнул под жестяной козырек. Юл полез за ним. Ильмар пропустил Калиба, обернулся. Он надеялся, что наверху среди камней мелькнет рослая фигура Якова, чудом выжившего под кинжальным огнем пулеметов. А Вьетка снова заходила от солнца. Атаман попятился, споткнувшись, чуть не растянулся на гальке. Его схватил за руку Калиб, потянул к лазу, повторяя «Он же бомбой сейчас, бомбой, атаман!» Гул мотора нарастал. Казалось, небоход ведет свою машину прямо к штольне. Еще пара мгновений, и авиетка воткнется носом в дно котлована, закупорив лаз, похоронив людей под завалом. Дальше ильмар не смотрел, развернулся и полез в штольню. Впереди на четвереньках быстро полз Калеб. Оглушительный рокот наполнил трубу и оборвался, сменившись нарастающим свистом. Атаман перебирал руками и ногами, почти ничего не видя перед собой. Вскрикнул Калиб. Земля содрогнулась, в трубе стало светло, как днем. В спину Ильмару ударил горячий вихрь, руки провалились в пустоту, и он полетел вниз. Баграт стоял под деревьями, глядя на мутную затянутую ряской заводь. Тихо шелестела осока, За спиной переговаривались телохранители, в лесу свиристели птицы. Опустившись на корточки, Баграт подобрал камушек, кинул в воду и поднял взгляд на монастырь, видневшийся за рекой. На отлога сбегавший к берегу равнине колосилась кукуруза, целое поле. Справа от монастыря росла рожь, а слева на лугу паслись лошади. «Да...» Давно он не бывал в Свири. Как все изменилось. Вместо потемневшего купола над колокольней монахи завели двускатную крышу, где установили ветряк. Покосившийся частокол, окружавший обитель анахаретов, исчез. Теперь вокруг монастыря стояла добротная высокая стена. Видимо, кирпич свезли сброшенного в поозерье поселения. А вот въездные ворота точно с заставы сняли, которую Орден когда-то на перепутье оставил. В Минске тогда эпидемия лихорадки вспыхнула. В Харьков с Киевом беженцы повалили, и эти места совсем обезлюдили. Те, кто все же рискнул остаться, недолго протянули. С севера пришли симбиоты и некроз. Небоходы предместия Минска напалмом жгли никого не щадили, идиоты. Бомбами всю округу забросали. Им бы сразу смекнуть, что торфяные болота загорятся, так они еще и свалки вокруг города бомбить стали. И только тогда до них дошло, что надо улей свой укрепить и дело с концом. Симбиот-то, тварь необычная, к некрозу тяготит. Скотину свою мутантскую пасет, спит, ест. До людей ему дела нет, если человек на занятую территорию не суется. Выпрямившись, Баграт покосился на сидящего рядом секретаря. Тот наворачивал из походного котелка мясную похлебку, только ложка мелькала. Он был в одних кальсонах, остальная одежда сушилась на дереве у него за спиной. Купаться пришлось по приказу владыки, иначе на другой берег не попасть. Ежи быстро обернулся и достаточно подробно поведал, что видел за крепостной стеной. Рассказ взволновал и сильно озадачил Баграта, который планировал сразу после разведки идти в монастырь, но сейчас все больше склонялся к тому, что надо повременить, понять для начала, откуда у анахаретов генератор взялся, и как они так быстро свою обитель в крепость превратили, а уж потом решать, как дальше действовать». Ты посторонних в монастыре точно не видел? Ежи помотал головой, без устали налегая на похлебку. Возле культи лежал отстегнутый протез. Владыков взял железку в руки, осмотрел гладкий, без царапин штырь, новый набалдашник. Положил обратно и сказал. Ну-ка, давай еще раз и по порядку с того момента, как в ворота зашел. Еже облизал ложку, вытер рот и поставил котелок на землю. Помолчал, отрешенно глядя на заводь, потом начал. Стало быть, ворота у них, сами открываются, ну, механизмом таким особым. Это я сразу уразумел, раз встречать меня никто не вышел. Видать, сидит ихний наблюдатель в колокольне той и зрит округу. И как-то этими воротами управляет, если впустить кого надо. Еще там решетка есть, я приметил, когда заходил. Она поднята была, с зубцами токенными. Ежи развел руки. В общем, через двор прошел... Стоп. Двор опиши...